Прибытие Симеона с учениками Кирилла и Мефодия породило у византийских священников тревогу, которая, как червь, стала разъедать их души. Лаврентий, будучи человеком общительным, повсюду рассказывал о муках и гонениях в Моравии и божьих знамениях, указавших им путь, о том, что Всевышний не позволил евреям продать его слуг и разбросать их по белу свету, а вразумил царского человека выкупить их. что приезд учеников святых братьев в Болгарию тоже продиктован волей того, кто управляет небесными и земными делами. Однажды вечером, сидя у очага в доме Докса и глядя на мерцание раскаленных углей, Лаврентий рассказал об их неудавшемся путешествии в Хорватию и Приморские земли. Неудача постигла только его, поскольку Марин остался там и, наверное, продолжает дело святых братьев. Расставшись с Климентом, Наумом и Ангеларием, они спустились с холма и потонули в густом тумане. После четырехдневного блуждания наткнулись на какое-то село, решили, что Лаврентий, как более молодой и сильный, должен пойти в село и попросить хлеба, а Марин подождет его у громадного дерева, черневшего неподалеку. Ориентир был ненадежным, но Лаврентий все же пошел, поскольку больше невозможно было выносить голод и усталость. Село встретило его тишиной, только злобные псы гавкали из-под воротен, но так, чтобы не нарушать общей сладкой дремы. Дома были разбросаны то тут, то там, скрыто за деревянными заборами. У первых ворот он остановился, но сколько ни стучал, никто не отозвался. Решил попробовать счастье у соседних, оказалось открыто. Лаврентий вошел, и его приветливо встретил сагбедный старик. Будто давно ждал Лаврентия в гости. Радушие ошеломило Лаврентия. Старик поставил на стол горячую еду, которая показалась Лаврентию самой вкусной на свете. Потом налил чашу вина, и измученный страдалец почувствовал, как тяжелеют ноги и слипаются веки. Нашлась и постель. Когда он проснулся, в доме помимо старика было еще двое мужчин. Лаврентий прислушался и понял, что говорят о нем. В разговоре все время упоминалась какая-то цена. Старик просил хорошую цену, но те двое не соглашались. Лаврентий лежал и чувствовал себя ужасно униженным. Его продавали как скот, а он вынужден был молчать. Но что он мог сделать? Бежать? Куда? Мужчины были крепкими и догнали бы его в два счета. Попытаться вырвать у одного из них меч? Как? Он положил меч на колени и держал за рукоять. Ничего не оставалось, как верить свою судьбу в руки Господа. Лаврентий сел на лавке, свесив босые ноги, и сказал, — Я за цену деда. Мужчины вскочили, взялись за мечи, однако, увидев, что он продолжает сидеть в той же позе, опять сели, но уже так, чтобы видеть и его, и старика. — Дед даже мало просит, — продолжил Лаврентий. — Мало? переспросил один из купцов. — Да ты знаешь, о ком идет речь? — Знаю, обо мне. Мужчины переглянулись. — Если бы вы знали мою истинную цену, дали бы в остократ больше. Теперь уже переглянулись все трое, а дед вдруг повысил цену. Лаврентий продолжал сидеть, усмехаясь. — Не видишь, что ли? Он издевается над нами, — насупил брови низенький купец. — Ладно, даю первоначальную сумму и шабаш. Старик продолжал колебаться. — Не соглашайся, — сказал Лаврентий, — они тебя обманут. Моя цена давно определена. — Определена? — переспросил Высокий. — Кем? — Всевышним. — Хм, Всевышним, — поджал губы низенький. — Вы разве не видите, что он смеется над нами? — Давай, бери, сколько даю, а не то и этого не получишь. По какому праву ты укрываешь врагов князя? Последнее подействовало моментально. И старик взял деньги. Лаврентия купили, и ему пришлось пройти через множество рук, прежде чем он очутился на венецианском рынке рабов. Больше всего угнетала мысль, что его, словно бессловесное животное, должны продать именно здесь, в городе, где они завоевали победу и славу во время диспута. Но ему повезло, Бог выкупил своего сына и отправил в болгарские земли. Лаврентий и свое прибытие в Болгарию толковал как знамение Божье. Он не думал идти сюда, но после разговора с Симеоном во сне ему явился святой димитрий Солунский и спросил, «Неужели ты не понимаешь, что Господь ведет тебя?» На следующий день Лаврентий нашел Симеона и согласился отправиться с ним в путь и сеять Божью благодать среди народа, которому предопределено вырастить самый богатый урожай. Рассказывая, Лаврентий в у очага, и алый отблеск раскаленных углей, отражаясь в его глазах, придавал его словам ту странную магическую силу, которую таит в себе всякий огонь. История эта не осталась секретом и для византийских священников в Плиске. Князь смотрел на дугообразную линию гор, и их величественность наполняла его спокойствием. Синевато-зеленый сосновый бор — Шершавая твердость бука, высвеченные солнцем розовые цветы придорожного шиповника — все это затрагивало невидимые струны его души, и он чувствовал себя сопричастным природе. Борис Михаил любил Божий мир, и, наверное, эта любовь, но более обостренная, передалась Гавриилу. Сын ехал рядом, и Борис опасался, как бы он не упал с коня. Его взгляд ловил все живое — от белого облачка, проплывающего по вершине горы, до да комара, тонко заигравшего, на своей незримой свирели. Княжеская свита сдерживала коней, не давая им ржать, чтобы они не мешали раздумьям отца и сына. Гавриил давно не бывал в бригале, и десять дней, проведенных там, сияли в его душе, словно монеты из солнечного золота, не могущие потемнеть от времени. Князь намеревался пробыть в бригале дольше, но после того, как увидел сестру и дочь, Осмотрел маленький монастырь и сделал для него дарение. Вдруг решил, что надо ехать в Плиску. Внутренний голос подсказывал. Вопросы, связанные с созиданием книг и письменности, больше нельзя откладывать. И вот он в пути. Величие гор наводило его сегодня на размышления. «Стой, как они, в добрые и недобрые дни, и защищай свою истину и правду. В этом и есть величие». Величие не в единичном подвиге, величие в длительной прочности подвига. Он постарается осуществить все задуманное, чтобы сделать великим не себя, а свой народ. Этот час настал. Климент и Домета отправятся в Нижние земли, Наум в Плиску, Лаврентий и пресвитер Константин, вместе с принявшими постриг в Константинополе Симеоном, иоаном Григорием и Тудором в Устье Тичи. Хрисана и Марко можно дать в помощь Клименту, чтобы он не был одинок в нижних землях. Борис Михаил снова взглянул на горы, и они словно отдали ему часть своей твердости. Глава пятая. В городе Лихнида или Охрид он, Климент, построил и другие храмы Божьи и основал монастырь святого великомученика Пантелеймона, где осуществлял аскетические подвиги. У царя болгар Михаила он сделал таким послушным своему слову, что тот помогал ему строить храмы и был готов исполнить каждую его заповедь. Феофилак Тахридский, XI век. Вскоре без особых затруднений он, Борис Михаил, поймал его, рассаты Владимира, выколол ему глаза и заточил в темницу. После этого он созвал все свое царство и поставил князем младшего сына. Из хроники Регино, десятый век. И в то время, пока он еще жил в монастыре, и вместо него правил Владимир, первый его сын, по Божьему повелению и благословению Михаила, Симеон сбросил брата своего и сел на престол. Из чуда святого Георгия с Болгарином, десятый век. Климент поднял голову. В открытое окно лился свет южной земли. Щебетали птицы. И их радостный гомон наполнял комнату. Все живое цвело и плодоносило. Климент просмотрел написанное, исправил несколько букв и задумался. Год надо бы выделить кармином, чтобы запомнился. К добру ли, к худу ли, но князь Борис Михаил передал власть своему сыну Владимиру, а сам принял монашеский сан. Весть эту два дня назад принес Домета. Все тарканы были созваны на торжество. Церемония происходила в тронном зале, а потом в большой базилике-плиске. Духовенство принимало в свою среду еще одну душу, посвятившую себя служению Богу. Бориса Михаила постриг архиепископ Иосиф. Клемент отчетливо представлял и цвета парадных одеяний, и торжественные голоса. Первый князь и глава государства — добровольно отказался от власти, пожелав посвятить оставшиеся дни жизни служению Божьим истинам. Климент отложил рукопись в сторону и долго счищал пылинку с кончика утиного пера. В книге рода о событиях, подобных пострижению князя, отец писал.